Глава шестая. Тропа петляла по березовой роще. Если бы не отчетливо слышимая канонада, то можно подумать, что никакой войны нет. Михаил прислушался и понял, что грохот канонады стал ближе, а еще в обед отзвук был еле слышен. «Бесполезно все», — подумал Маевский. «А ты думал, что все сразу поменяется?» — спросил гость. «Нет, так не бывает. Конечно, меры примут, если поверят, и даже будет какой-то успех, локальный» но будут последствия. Немцы могут мгновенно изменить направление ударов, а наши не в состоянии оперативно реагировать на быстрое изменение обстановки. — Ну ты, — возмутился Маевский, — не дури, — прервал гость. — Ты думал малой кровью на чужой территории? А помнишь, что в тетрадь записывал? А когда в штабе сидел, что про связь говорили, слышал? Ее нет. Проводная постоянно нарушается. Пока связисты ищут обрыв, все донесения через посыльных. Пока сведения доставят, А у немцев радиостанции имеются на каждом самолете, на каждом танке. А у наших? Дай бог, на командирских машинах стоят. И не факт, что имеют качественную связь. Танкисты он вообще флажками машут. И еще, ты хотел знать, как дальше будет? Так вот, Питер, то есть Ленинград, 8 сентября в блокаде будет. А уже в октябре немцы до Москвы дойдут. Михаил чуть не споткнулся. Как до Москвы? «Эй, ты чего?» — обернулся капитан. «Канонада». — нашел Самоевский. — Она приблизилась. — Приблизилась, — буркнул Перепелкин. — Они же южнее должны ударить, — пробормотал Михаил, вспоминая сведения. — Что? — не расслышал капитан. — Ты вот что, не дури, бежать не советую. Не верю я тебе, не верю. — Незачем мне бежать, — пожал плечами Михаил. — И не шпион я. Если к немцам попаду, то они меня просто убьют. — Это почему? — Евреев они очень не любят, а я наполовину. — По отцу... И внешне весь в него пошел. «Откуда про то знаешь?» «Видел? Там у моста. Я рассказывал». «Это которые... Э, Бранденбурги?» «Да, Бранденбург 800. Там еврейская семья поблизости оказалась. Так немцы их сразу к берегу и расстреляли». «Ладно, учтем. Пошли быстрей». Они перешли через ручей по узкому мостику. «Павел...» — впервые назвал гостя по имени. «Павел, скажи, немцы победили...» «Поэтому ты...» «То есть вы сделали эту машину времени?» «Нет, победили мы. В конце апреля 45-го наши взяли Берлин. В начале мая немцы подписали капитуляцию. 9 мая мы празднуем День Победы». Михаил даже облегченно вздохнул. «Но до этого великого дня, 4 года тяжелой войны», скорбно добавил Павел, «и 22 миллиона погибших». «22?» «Чуть не выкрикнул Маевский. И вы решили помочь?» Да. И переданные мной сведения лишь малая толика. Ведь в наше время известно практически обо всем. Чего стоит раскрыть все планы немцев? Тогда почему ты передал сведения только на несколько дней? Есть несколько причин. Первое, на память я не жалуюсь, однако запомнить все нереально. Второе, медленное реагирование нашего командования на изменение обстановки. Третье, неумение правильно концентрировать силы в ключевых местах. Еще логистика практически никакая. И последнее, то есть четвертое, противодействие вызовет изменения в планах ударов, тогда многое из переданного станет бесполезным. Тропа, петляющая по роще, вывела на обширную поляну, и Михаил вздрогнул. Открылось жуткое зрелище: исковерканная воронками земля, обгорелые остовы машин, еще дымящееся трепье и запах крови. Сволочи! скрипнул зубами Перепелкин. Сволочи! видели же, что красный крест бомбят. Смотреть на этот ужас не хотелось, и Михаил невольно отвернулся. Взгляд наткнулся на сложенных рядком погибших. Рядом двое бойцов копали общую могилу. «Как же так?» «Им плевать на Красный Крест. Эта война идет на уничтожение. По количеству погибших я уже говорил». «Пойдем», — сказал капитан. «Вон уцелевшие палатки стоят». Две большие палатки с красными крестами стояли в глубине рощи. На брезентовые крыше были набросаны ветки, очевидно, для маскировки. За палатками виднелась дюжина телег, на которые грузили раненых, очевидно, для отправки в тыл. А раненых было много. Они сидели и лежали под тенью берез. Михаил был в подавленном состоянии и не сразу понял, что за шум примешался к грохоту канонады. Это был стон раненых. Когда подходили к палатке, из нее вышел врач в забрызганном кровью халате, Устало привалился к березе и закурил, смотря перед собой. «Здравия желаю, товарищ военврач!» Врач поднял голову. «Здравствуйте, товарищка! В этот момент его взгляд остановился на спутнике капитана, и глаза врача округлились. «Миша...» «Зажим! Еще зажим!» Хирург ловко перехватывает кровоточащие сосуды. Затем поданным скальпелем рассекает ткань, и кровь начинает быстро заполнять раневой канал. «Тампоны!» И Михаил Корнцангом, примечание. Корнцанг – хирургический инструмент, разновидность зажима, с рабочими частями, имеющими форму зерен. Предназначен для введения тампона в глубокую рану, проводки дренажа через длинный узкий канал, извлечения из глубоких раневых каналов и народных предметов, подачи перевязочного материала и хирургических инструментов. Часто меняя тампоны, чистит рану от выступившей крови. расширитель. Валерий Семенович разводит края раны. Вижу его. Тампон и пулевку. Примечание. Пулевки. Жаргонное. Или пулевые щипцы. Хирургический инструмент, относящийся к группе инструментов для фиксации и экспозиции тканей, а также для изъятия инородных предметов. Осколок находился почти у самого сердца. Повезло бойцу. Всего сантиметр не дошел. Это операция третья по счету, где хирургу ассистирует Михаил. Остальной персонал к сожалению после немецкого авиаудара по медсанбату уцелела лишь операционная бригада и то неполная то есть хирург медсестра и пятеро санитаров примечание операционная бригада состояла из хирурга ассистента операционной сестры наркотизатора регистратора и нескольких санитаров санитарный взвод состоял из командира взвода старшего военного фельдшера сан инструктора и санитаров впрочем имелся еще санитарный взвод где он занимался эвол... Впрочем, имелся еще санитарный взвод, но он занимался эвакуацией раненых с переднего края в медбатальон, из которого пришлось забрать фельдшера, Валентину Сергеевну Кошкину. Теперь медики работали на износ, так как и подменить неким, и отдохнуть некогда. Командующий обещал помочь, но в это верилось с трудом. По информации гостя, немцы давят активно, раненые поступают постоянно, и вряд ли у других медчастей найдутся свободные врачи и фельдшера. Разве что мобилизовать местное население в помощь. Кровь тампонами удалена, и врач осторожно вводит щечки зажима в рану, захватывает кусочек рваного металла, чуть-чуть поворачивает, и вот осколок удален, напоследок звякнув в металлической чашке. Осталось зашить, устало произносит Павлов. Давай, Михаил, только не спеши. Маевский заправил нить в иглу, зажал ее в браншах иглодержателя, свел края раны и начал накладывать швы а хирург внимательно следил, одобрительно кивая. На соседнем столе тоже идет операция. Вайнфельд Черкошкина удаляла пулю из бедра раненого. Ассистировала ей молодая медсестра, эстонка Вилма Мерима, со смешным акцентом, светлыми прямыми волосами, собранными в пучок, и очень красивым лицом. А глаза у девушки... У Михаила внутри неожиданно потеплело, причем лавинообразно, и очень захотелось взглянуть на девушку. Он не сразу сообразил... — Чувство не его, а гостя. — Не отвлекай, я занят. — Не могу я уже на кровищу смотреть, — буркнул Паша. — Лучше на нее. — Не забывай, операция идет, — ответил Маевский, накладывая последний шов. — И не вмешивайся. — Ладно, потерплю. И я, наверное, влюбился. — Как вовремя. И Михаил невольно усмехнулся. — Что? — спросил Павлов. — Ничего, Валерий Семенович, закончил. — Хорошо, теперь наложи повязку, я помогу. Через пять минут хирург позвал санитара и распорядился отнести ран больного, после чего сказал Маевскому «Пойдем, Миша, подышим». Михаил был не против, тем более, что дико устал, однако старался вида не подавать. Снимать передник он не стал, только как Павлов стащил с рук перчатки и вышел наружу. «Это хорошо, что боец без сознания был», — сказал хирург, закуривая. «Да», — согласился Миша. «А что, обезболивающего совсем не осталось?» «Совсем». — ответил врач и облокотился на дерево. — Скоро и перевязывать нечем будет. Михаил вздохнул и тоже собрался прислониться к березе, но отпрянул, ощутив резкую боль в предплечье. — Что? — встрепенулся Павлов. — Укололо что-то, — ответил Маевский, потирая маленькую ранку. — Кровь выступила, но немного. — Надо обработать, — озаботился Валерий Семенович. — Еще заражения не хватало. После чего они одновременно посмотрели на дерево, сразу обнаружив причину. В стволе торчал осколок. Часть его выступала на пару сантиметров и была очень остра. «Наверное, после того налета», — предположил Павлов. «Надо же, я тут часто курю и не замечал». Маевский потрогал металл и сказал задумчиво. «Тоже рано». «Несмертельная. Ты мне скажи, Миша, откуда ты все взял?» «Что?» «То, что в тетрадь записал. Капитан мне всего не показал, но про иницилиум спросил. Это ведь лекарство, как я понял». «А что вы капитану ответили?» Так и ответил. Лекарство. Это очень хорошее лекарство, Валерий Семенович. Неожиданно Миша поперхнулся. Больше ничего добавить не могу. Извините. После чего Маевский мысленно выругался. Я же просил не вмешиваться. Не вмешивайся я. Пришлось бы многое объяснять, а это нежелательно. Не можешь. Павлов выдохнул дымом. Ладно. А почему ты институт бросил? Я не бросал, Валерий Семенович. посмотрел Маевский. Меня отчислили. Как? — выдохнул врач. На его лице даже усталость пропала. — Как сына врага народа, Валерий Семенович, — со злостью ответил Михаил. — Не верю, — пробормотал Павлов. — Я же хорошо знаю твоего отца. Отбросив папиросу, врач торопливо достал пачку, вытряхнул новую папиросу, постучал ею об картонку и вставил в рот. Прикурил. — Давай-ка, Миша, — после долгой паузы произнес Павлов. — Расскажи все сначала. За отцом пришли 1 июня вечером. Забрали, даже не дав собрать вещи. Просто увезли и все. Я ездил в наркомат, спрашивал, но мне ничего там не сказали. В институте от меня начали шарахаться. Все друзья отвернулись. Я как в вакууме оказался. 3 июня на Комсомольском поставили вопрос об исключении меня из Комсомола. И все проголосовали единогласно. «Единогласно!» — выкрикнул Михаил. «Понимаете?» «И исключили по той же причине?» — тихо спросил Павлов. Маевский кивнул. «И никто не вступился? И всем плевать, что ты шел на красный диплом?» Кукоцкий был против». «Примечание. Спаса-Кукотский Сергей Иванович. С 1926 года руководитель факультетской клиники и кафедры факультетской хирургии второго Московского медицинского института имени Пирогова». Вздохнул Михаил. Он даже Бакуле звонил. «Но их из порткома одернули. Примечание». Александр Николаевич Бакулев, 1890-1967. Советский ученый-хирург, академик АНССР. С 1926 года на кафедре хирургии 2 Московского медицинского института. Карельский постарался. Он, да, дела, протянул задумчиво врач, затем встрепенулся. А потом? Сергей Иванович посоветовал мне уехать и поработать в Белоруссии. Даже письмо написал своему другу. Тот помог мне ветеринарам устроиться в колхоз. А про отца советовал молчать. Да я и сам понимал. Потом война. Михаил замолчал и закрыл глаза. И что теперь сделает Павлов? Прогонит? Тоже отвернется? А если Перепелкину скажет, то точно за немецкого шпиона примут. Тут и к гадалке не ходи. Стоп. Последняя мысль была не его. Думаешь, если капитан об этом узнает, то все сведения примут за фальшивку? Не знаю». — ответил гость. — Не исключено. — Но считаю, что врач даже не думает об этом. — Не уверен. — Так спроси. — Что мне теперь делать, Валерий Семенович? Врач вздрогнул, словно очнулся, и посмотрел на Михаила. — Что делать, говоришь? и Лицо его стало жестким. — Людей спасать, Миша. Вот что делать. Ты хирург. Пусть практики никакой, но... Договорить не дал появившийся санитар. — Товарищ военврач, раненых привезли. Много. «Пошли работать, Миша». Павлов бросил папиросу, придавил ее ботинком и направился следом за санитаром. Когда Михаил обошел палатку и увидел количество раненых, то невольно застонал. На поляне уже лежало свыше трех десятков бойцов, и еще телеги подходили. Появилось желание куда-нибудь убежать, подальше, от стонов, от боли, крови. «Не сметь», — зло подумал Маевский, «тряпка». Гость хотел возразить, но Михаил подавил этот порыв, задвинув альтер-эго вглубь сознания. «Вот так и сиди». Павлов быстро вышел из палатки и, увидев Михаила, протянул карандаш и лист бумаги. «Вот, держи. Будем очередность распределять. Принцип прост. осматриваешь бойца, определяешь степень тяжести ранений и пишешь номер на клочке бумаги, который закрепляешь на видном месте. Там санитары разберутся, кого на стол нести. Самых тяжелых в первую очередь». Примечание. В русской и Красной армии на практике раненым помогали и оперировали их в первую очередь, даже самых безнадежных. У немцев в первую очередь только тех, кого можно было гарантированно вернуть в строй. И не волнуйся, Миша, у хирурга должно быть холодное сердце, как не тяжело это признавать. Я все понял, Валерий Семенович. Тогда давай ты с этого края, я с этого. Валентина Сергеевна с Вилмой пока операционную подготовят. Павлов подошел к раннему раненому и склонился над ним, а Михаил оглядел поляну. «Вот и практика», — подумал он. Вздохнул и решительно шагнул к лежащему бойцу. «Как дела?» — спросил Майский. «Как сажа била, товарищ военврач», — ответил красноармеец натужно. «Вот, в ногу ранила. Больно? Терпимо покась». И боец покосился на скрипящего зубами соседа. Михаил осмотрел ногу. Три сквозных ранения. Задета кость в двух местах. Отсутствует мышечная ткань с внутренней стороны бедра. Сильная опухоль в районе стопы. Оторвав клочок бумаги, Михаил замер. Какой номер поставить? Если этого бойца не прооперировать в течение часа, то начнется гангрена. Ранение у него тяжелое. А как быть с остальными? Рядом лежит боец, у которого вообще на теле живого места нет. Вдруг у него состояние хуже. Как быть? Это пока бойцу терпимо. А потом? Надо принимать решение. Нужен холодный расчет. «Не об этом ли говорил Валерий Семенович?» Химическим карандашом Майский решительно поставил цифру «три» и сунул бумажку под узел повязки. Соседний ранбольной не стонал. Он от боли зубами скрипел, да так, что даже замутило. Но Михаил подавил этот порыв. «Нельзя показывать слабость, когда на тебя смотрят с надеждой столько людей». «Терпи, казак, атаманом будешь», — подбодрил Майский парня. Боец зубов не разомкнул, — Смог лишь прошипеть что-то неразборчивое. Его правый глаз смотрел на врача. Левый был скрыт повязкой. Осторожно пробежав пальцами по окровавленным бинтам, парень понял, этого бойца надо срочно на стол. В первую очередь, однозначно, множественные осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. Большая кровопотеря. Ожог правой руки, на первый взгляд, второй степени. Боль у бойца, наверное, дикая. Как он еще терпит? Как держится? А обезболивающих нет. «Да тут большинство бойцов от шока поумирают!» «Санитар!» — позвал Маевский, приняв решение. «Я!» — вскинулся один из бойцов. «Этого на стол несите!» «Не чайка!» — Михаил услышал голос Павлова. «Я, товарищ военврач!» — откликнулся один из возниц, помогавших сгружать раненых. «Что там с лекарствами?» «Должны подвести, товарищ военврач!» «Еще помощь обещали!» «Хорошо бы!» — буркнул Павлов. И Маевский был полностью согласен. Без лекарств спасти всех невозможно. С сортировкой раненых справились быстро. В основном, большую часть успел осмотреть Павлов, но у него опыт. Майский же справился только с одиннадцатью бойцами. Всего одиннадцать, но каждого он отправил бы в первую очередь. «Миша», — это подошел Павлов, — «с тяжелыми будем работать парами. Я с Кошкиной, ты с Мирима. «Не беспокойся, Вилма — опытная операционная сестра. Вдвоем вы справитесь». И помни про холодное сердце. Не так Михаил представлял свою первую самостоятельную операцию. Не так скоро и не при таких условиях. Было страшно ошибиться. Что-то сделать не так. Сделать больно. Не спасти. Руки подрагивали от волнения. И Маевский усилием воли подавлял свой страх, загоняя его вглубь. Заодно пытаясь заставить гостя не мешать. А мешало многое. Обстановка, знание, что враг уже близко приближающаяся канонада, стоны и крики оперируемого Павловым. В отличие от соседа, ран больной на их столе не стонал. Лишь когда Михаил направлял пулевку в ран канал и пытался захватить им осколок, парень стискивал зубы и напряженно дышал. Здоровый глаз его слезился, и слезы скатывались по щеке сразу розовея. Когда осколок наконец вынимался, то сразу следовал облегченный выдох и звон металла облаток. 19 -й. Удивленно считал осколки Михаил. «И это только из конечностей, а еще и с туловища осколки доставать. Как же он терпит!» «Очень больно!» «Больно!» Еле слышно прошептал боец и вновь стиснул зубы. «Терпи!» Парень нервно улыбнулся и напрягся, когда Михаил начал вводить инструмент в следующую рану. Вилма тут же положила руку на лоб парня. «Расслабьтесь!» — сказала она мягко. «Не надо напрягаться! Не волнуйтесь! Все будет хорошо!» Уверенный голос Мирима подействовал не только на бойца. Михаил неожиданно успокоился. Движения рук стали четче и увереннее. И Вилма помогала прекрасно, без подсказок подавая нужный инструмент. Пока Моевский доставал осколки, медсестра успевала обработать и наложить повязку уже на очищенную рану. «Ну как первая операция?» — спросил Павлов, подойдя к умывальнику. «Сложно сказать», — пожал плечами Михаил, тщательно промывая перчатки от крови понимаю кивнул хирург неожиданно все привыкай теперь каждый медик будет в навес золота и особо не волнуйся от ошибок никто не застрахован тебе просто практики не хватает я уже допустил ошибку какую неправильно определил тяжесть ранений думал сложное ранение брюшной полости а на деле оказалось что кишечник не поврежден несмотря на десятки осколков и очередность это не ошибка перебил врач бывает и хуже «Сколько, говоришь, осколков достал?» «57». «Бойцу повезло», — вздохнул Павлов. «Такое случается». «Ладно, пошли дальше работать». Столы уже от крови отмыты, и санитары заносили на носилках двух тяжелораненых. Началась новая операция. И Михаил понял. С первым ранбольным ему в некотором смысле повезло. Тот лежал спокойно и терпел. Этот же не только кричал от боли, еще и метался, несмотря на удерживающие ремни». И Михаил, и Вилма невольно проклинали отсутствие обезболивающих. В конце концов, чтобы вынуть пулю и пару осколков, пришлось звать на помощь санитаров. Постепенно события слились в сплошной кошмар. Стоны, крики, кровь из ран и стенание чужого сознания в голове, что особенно раздражало. Но бороться с этим было некогда. Максимальная концентрация внимания и напряженность превратилась в ноющую боль в спине и руках. От пота и крови маска намокла, стало тяжело дышать. От усталости начала покачивать и закружилась голова. Неожиданно Михаил обнаружил себя бездумно смотрящим на пустой стол, а вокруг суетился персонал, которого было что-то слишком много. «Отдохни, Миша». Это мимо прошел Павлов. «Времени немного есть. Отдохни». «Помощь прислали?» — спросил Михаил, удивленно оглядываясь. «Прислали». Недовольно буркнул хирург, устало усаживаясь на стул около тумбы. «Санитарок прислали в помощь. Комсомолок, доброволок». Майскому показалось, что врач хотел выругаться, да сдержался. В обморок всей бригадой падают, без толковки. Михаил присел рядом с врачом. В голове немного шумело. Гость присмирел, еще когда он ампутировал ногу тому бойцу, что осматривал первым. Ногу спасти было невозможно, отсутствовала часть кости. Бойцу налили стакан спирта и держали два дюжих санитара. Мат стоял жуткий. Именно в момент, когда Михаил начал резать кость, Его альтер-эго рухнуло глубь сознания и пока не проявлялось. «И хорошо, мешаться не будет». «Не чайка?» — крикнул Павлов. «Чаю нам покрепче сделай». После чего сказал Михаилу. «Ладно, хоть кроме двух бестолковых, перевязочного и обезболивающего прислали». Помолчав немного, сказал еще тише. «Проведешь еще операцию и отдохнешь, а то свалишься». «А вы? А Вилна с Валентиной Сергеевной все устали». «Вилма тоже отдохнет», — ответил Павлов. «Потом поменяемся. Будем по очереди отдыхать». Появился санитар с двумя стаканами чая. Именно стаканами в подстаканниках. Поставил их на тумбочку. Рядом положил плитку шоколада. «Спасибо, Степаныч. Где фельдшер и медсестра?» «Ран больных осматривают». «Позови их и им тоже чаю неси». И вновь операция. На столе боец с обширным ожогом и тяжелым ранением груди. Непривычное тихо в операционной палатке, если канонаду не считать. Второй стол пока пустует. Павлов с Кошкиной организовывают эвакуацию Санбата в тыл. Даже тяжелораненых. раненых. Санбат тащат теперь по понятным причинам только срочных. Капитан Перепелкин пропал. Связи ни с кем нет. Что вообще творится в дивизии, можно только догадываться. Ясно, что дела хуже некуда. По сведениям, полученным через раненых и санитаров, что привозят тяжелых, стало известно, оборону не удержать. Слишком мало осталось бойцов в строю, и боеприпасов кот наплакал. Ран больной на столе в полузабытии, накачанный обезболивающим. Лежит без движения, но все равно нет-нет, а не чайка заглянет в палату. Не нужна, мол, помощь. Вот только взгляд иногда странноватый у санитара. Непонятный взгляд и неприятный. «Чего тут непонятного? Надзирает он за тобой». Михаил поморщился. «Все где-то в глубине этот альтрега сидел тихой мышкой». А тут вдруг объявился, и крови с видом скрытой груди ран больного не боится уже. «Привык уже», — пояснил гость. «Хватит, отбоялся». «Думаешь, надзирает?» — уверен. Считаю, Перепелкин поручил ему присматривать. «Плевать, не мешай». Мысль была резкая и злая, потому что предстояло самое сложное — удаление пули и осколка. И сложность была в том, что оба куска металла находились рядом с сердцем. Однако, что самое сложное — Был поврежден осколком эпикард. Примечание. Эпикард. Наружная оболочка сердца. И рядом, буквально вплотную, острый осколок подпирала пуля. Видать и пуля, и осколок попали в одно и то же место. И судя по положению обоих инородных предметов, вторым прилетел осколок. Уже приготовлена пулевка. Но Михаил никак не мог решить, что вынимать первым. Пулю, которая была чуть ниже рваного куска металла. Или осколок, что почти упирался в мышечную ткань сердца. Рана медленно наполнялась кровью, и Вилма уже пару раз удаляла ее тампонами, а Майский никак не решался. «Осколок», — зло подумал гость. «Доставай осколок, он острый. Заткнись», — так же резко ответил Майский. Он ввел пулевку в рану, аккуратно захватил щечками металл, чуть сдвинул от сердца и осторожно потянул. Брызнула тонкой струйкой кровь прямо в лицо. Михаил невольно зажмурился, замерев и почувствовав, что ран больной вздрогнул. «Майский похолодел. Только не это. Пульс падает», — сказала Вилма, одной рукой сдержав ран больного за запястье, а второй удаляя кровь из ранканала. Михаил сбросил осколок в лоток и быстро извлек пулю. «Пульс!» — голос невольно дрогнул. «Слабый», — ответила Вилма, взглянув на Михаила. Лицо под маской немного изменило форму, и он понял, что девушка ему улыбается. «Чистим и шьем», — уже уверенно сказал Майский. «Рана прочищена и сведена». И глаз нитью уже готова, но только Михаил приготовился сшивать, как Вилма вскрикнула. Пульс! Пропал пульс! Черт! Рука скользнула к шее. Действительно, пульса нет, и в ране пульсации исчезли. Майский растерялся, что делать? Прямой массаж сердца делай! вспыхнула мысль. Как? вслух спросил Михаил. Что как? не поняла Вилма. Я не. Расширь, разрез! перебил мысли Павел. Сердце в руки сжимать к большим пальцам в районе левого желудочка. Пара секунд перерыва между сжатием и вдуть воздух в рот. Ну, не тупи. Михаил встрепенулся. «Расширитель готовь!» — крикнул он вилме и сам схватил скальпель. Сделав разрез шире, он перехватил расширитель, установил и развел рану, после чего осторожно взял сердце в руки. «Так?» «Да, примерно. Левый желудочек вверх. Это он?» «Да. Тогда сжимай, как бы захлопывая раковину ракушки. Потом отпускай и жди две секунды» в это время медсестра пусть вдует воздух в легкие затем повторяй цикл вилма обратился к медсестре майский я сейчас сожму сердце а как отпущу сделай бойцу искусственный вдох потом опять сожму и вновь вдох поняла марлю возьми сложив четверо и народ быстро да да медсестра суетливо приготовила марлю в этот момент в палатку зашли павлов и кошкина хирург сразу все понял и кинулся к столу миша «Валерий Семенович, не мешайте!» Сказано было так, что Павлов будто на стену налетел. Начали. И Майский осторожно сжал сердце. Они повторили цикл три раза. «Пульс!» «Нет пульса!» и «Еще!» Павлов стоит рядом. Его рука ложится на плечо Михаила, готовая отстранить. У изголовья ран больного фельдшер с наполненным чем-то шприцем. Но хирург останавливает Кошкину рукой. «Еще три сжатия и вдоха!» Сердце в руках вздрагивает. и «Еще, и еще!» «Ест, yes, пульс, радостно восклицает Мирима, от волнения выпирая свой акцент. Рука на плече Михаила поощрительно сжимается. «Ты молодец, Миша!» — говорит Павлов. «Я в тебе не ошибся!» У Майского самого сердце чуть не выпрыгнуло на операционный стол. Спокойствие, как не бывало. От волнения начали подрагивать руки, и Павлов это замечает. «Так, Михаил, отпусти сердечко!» Вот, а теперь отойди. Валерий Семенович, но голос срывается, и былой твердости уже нет. Это приказ, Миша. Теперь у хирурга сталь в голосе. Валентина Сергеевна, Мирима тоже подмените? Мы сами закончим с этим счастливчиком. А вам, молодые люди? Павлов строго посмотрел сначала на Михаила, а затем на Вилму. Я приказываю отдохнуть. Есть отдохнуть. Вздыхает Михаил и устало бредет вслед Мерема. А сердце еще скачет от волнения. Майский смотрит на подрагивающие руки и невольно улыбается. — Молодца! — тоже радуется гость. — Хорошо поработал. И нечего так волноваться. — В первый раз это, — смущается Михаил. — Я только слышал о прямом массаже, но не видел никогда. — Паша, откуда ты про это знаешь? Ты же говорил, на физфаке учишься. — Понимаешь, это из-за того, что болею часто. Как точно выразился мой отец, Бог дал мне светлую голову, а здоровьем отделить забыл. Пока по больницам лежал, читал много, в том числе медлитературу. Просто интересно было, но пригодилось же. — Спасибо. — И тебе спасибо, — неожиданно подумал гость. — А мне-то за что? — удивился Михаил. — За волю, друг, за твердую волю. Скажешь же В соседней палатке была только Вилма. Всех раненых из нее уже отправили в войсковые подвижные госпитали. Настилы убраны, только стояло несколько плоских ящиков. Их издвинули друг к другу, образовав пару хоть и жестких, но вполне пригодных лежаков для отдыха. Не на землю же ложится. Мерима принесла стопку одеял, которые свернули и положили под голову. Майскому очень хотелось поговорить с Филмой. И не только ему. Внутри при взгляде на девушку теплело, и он прекрасно теперь понимал Пашу. Она действительно необыкновенная, красивая. Очень красивая. Она мечта. Да, согласился Михаил. Ты прав. Она прекрасная мечта. А Мирима, глянув на парня, улыбнулась, прекрасно поняв чувство, что бурлят внутри Майского. Ложись, ухажер. Нам отдохнуть надо. И прилегла на ящики. Эх, Михаил вздохнул. Она все поняла. Женщины, подумал Паша. Рентген у них от природы. Майский растянулся на жестком лежбище и сразу уснул. Жуков отложил планшет, поднялся с кресла, потянулся, косясь на часы. «Десять с половиной часов уже!» «Угу!» — оторвался от монитора Маргелов. «Долго, Паша, там!» Сергей взял планшет, подошел к кушетке и поднес экран планшета к лицу Свешникова. Дышит, сказал он, глянув на поверхность. «Интересно, как объяснить подобное состояние? Ведь, по сути, сознание Паши в прошлом, а тело тут. Как спит или как будто спит, но это вовсе не сон». Сон это не сон, а про несон, что это пересон, а пересон не сон, процитировал Маргелов фразу из старого фильма. Может это типа литургия какая-нибудь? Литургия это вообще из другой оперы, ответил Жуков. Это больше похоже на компьютер без операционки. Один биос в работе. Кстати, про литургию, неожиданно воскликнул Вася. Я как-то читал про людей, проснувшихся после литургического сна. Так они вдруг начинали говорить на мертвых языках или рассказывать о событиях, случившихся очень давно, практически в древности, причем очень подробно описывали эти события. Порой то, что они рассказывали, при тщательной проверке подтверждалось. «Не факт», — хмыкнул Сергей. «Но если все-таки это правда, то получается, что сознание при определенных условиях может путешествовать по времени». «А наш томограф создает такие условия», — подхватил мысль Вася. «Причем как-то целенаправленно». «Как еще объяснишь одну и ту же дату попадания сразу у троих?» «Причины надо искать», — пожал плечами Жуков. «Может, при программировании чего накосячили?» «Возможно, не только при программировании». Сергей вновь подошел к кушетке. «Да, причины надо искать», — повторил он, беря Свишникова за руку. Приподняв ее, отпустил. «Да, жизнь на одном биосе». «Кстати», — вновь оторвался от чтения Маргелов. «Физиология-то никуда не делась». И эта проблема большая. Ведь первое, что я захотел, как вернулся в тело, — это в туалет. А потом еще в воду хлебал. Сушняк дикий, как с перепоя. Может, от того, что рот был открыт, — предположил Сергей, глянув на Свешникова. — У Паши тоже вон нараспашку. Он прикрыл рот друга, но тот опять медленно приоткрылся. Хоть подвязывай. Можно и подвязать, и эту кушетку убрать. Для обычного обследования она еще ничего, — — А долго лежать на ней? — И Вася поежился. — Я все себе отлежал. — Может, попробовать разбудить Пашу, а? — спросил Жуков. — Как? Отключить программу? А вдруг сознание в прошлом останется? — Черт! Сергей присел рядом с кушеткой. — Может, традиционно как-нибудь разбудить? Будильником или водой плеснуть? Жуков взял Свешникова за предплечье и потряс. — Паша! Паша, проснись! — Оставь его. Думаю, лучше подождать займись пока сбором нужной инфы». Михаил вскочил с ящиков, ничего не понимая. Еще витали перед глазами остатки непонятного сна, а в ушах больно звенело от грохота. Кто-то сильно ткнулся в бок. Эта вилма с круглыми от страха глазами вцепилась в его руку. «Наружу! Живо!» – проорал Майский не своим голосом. Они выскочили из палатки, и сразу стало ясно. «Это не артобстрел, как подумалось сначала. Это налет». Под жуткий вой с неба пикировали самолеты с характерным изломом крыла. Почему характерным? Странно, но Майский никогда таких не видел. И в самолетах совсем не разбирался. Однако почему-то знал. Это Юнкерс 87. Он же Штука, он же Пивун. Или Лаптежник. А штурмовика отделилась темная капля и понеслась вниз. Ложись! И вновь чужой голос. Будто сам не свой, как бы еще не проснувшись и не веря глазам, Михаил схватил девушку в охапку и бросился на землю, укрывшись за толстой и корявой березой. «Ты долго будешь тупить, тормоз!» Эта мысль прорвалась в голову одновременно с взрывом. «Я еле тебя добудился, дурень, еле с телом управился, пока ты тормозил». И только теперь Михаил наконец сообразил. «Это все гость, то есть Паша управлял телом, пока собственное сознание тормозило. Очень правильное определение», — подумалось ему. Начала покалывать руку и ногу. Отлежал, дремля на правом боку, но это не помешало приподнять голову и посмотреть вверх. Нарастающий вой вновь заставил ткнуться в прошлогоднюю прелую листву. Вилме повезло больше, она на траву упала. Михаил уже сам прижал девушку к земле. Вилму трясло. Вой падающего в пике самолета пробирал до самых костей. Хотелось вскочить и бежать от этого ужаса, но властная мысль «лежать» цепко держала его собственное тело. Разрыв бомбы встал недалеко, совсем рядом. Уши заложило глухим звоном, но он услышал, как осколки впиваются в стволы берез. Самолетный гул стих неожиданно. Наступила непривычная тишина, даже канонады не слышно. Или он просто оглох. Рядом всхлипнула Вилма. Это значит, со слухом все в порядке. Михаил поднялся и помог встать Мирьма. Девушка постоянно вздрагивала. Майский осторожно привлек ее к себе и обнял. «Все закончилось», — прошептал он, прижимая девушку к себе. «Кого они бомбили?» Этот вопрос тоже возник у Михаила. Бомбы ложились дальше поляны, почти на краю рощи, и лишь последняя упала ближе к расположению Санбата. Выйдя на край рощи, он посмотрел в ту сторону, где в основном падали бомбы, и невольно застонал. «Ау!» — Вилма упала на колени, рыдая. «Кейги Суримат, Мурварит!» — закричала она, Грозя сжатыми кулаками заходящему солнцу: Фасистит, Саулет кураты, Саулет кураты! Примечание: Подлые убийцы, фашисты, будьте вы прокляты! Эстонский. Немцы бомбили обоз с ранеными. Никто не уцелел. Всех разметало взрывами и побило осколками. Осколками. Валерий Семенович! Вспыхнула мысль Павла. Валерий Семенович! вскрикнул одновременно Михаил. Он подхватил рыдающую девушку и как можно быстрее направился к операционной палатке. Ворвавшись в палатку, Михаил невольно скрипнул зубами. Осколки все-таки достали до санбата. На дощатом настиле лежала фельдшер с окровавленным лицом. Перед ней на коленях Павлов. Бледный и растерянный, он держал голову Валентины Сергеевны. Женщина хрипела. Кровь пузырилась, будто кипела. Вилма отшатнулась, осела и зарыдала, закрыв лицо руками. «Валечка! Валечка!» – пробормотал хирург и поднял голову. «Миша! Валю ранило!» – голос его дрогнул. А в голове Михаила защелкали мысли. «Четко! Быстро! Рана лица! Обильное кровотечение! Кровь попадает в дыхательные пути! Признаки асфиксии уже проявляются! Кошкина просто задохнется! Спасти не успеем!» «Коникотомия!» – возникла в голове. «Коникотомию делай!» «Примечание!» Коникотомия – операция, которую проводят при нарушении проходимости верхних дыхательных путей и необходимости обеспечения поступления кислорода в них. Ничему уже не удивляясь, Майский метнулся к столу. На медсестру надежды нет, истерика надолго и на утешение времени нет. Скальпель, вата, бинт, конюля. Примещание. Конюля – это трубка, предназначенная для введения в полости человеческого организма. Где ее взять? А это что? Ушная воронка? — Подойдет. — Раненую на стол бы положить. Товарищ Вайнвр, вбежавший в палатку санитар, словно на стену натолкнулся. Тоже растерялся. — чайка помоги переложить. Сказано было так, что санитар вздрогнул и ошалело взглянул на Майского. «Живо — Живо! — рявкнул Михаил. Голос его стал вновь чужим, требовательным, стальным. И Михаил не обижался на Пашу. На свою нерешительность надо обижаться. Санитар помог поднять Кошкину и положить на стол. Напротив, Павлов встал. Кажется, он стал еще бледнее. Смотрит на женщину, вздрагивая и чуть клонясь влево. «Придется все делать самому. Вилма еще рыдает. На санитара тоже надежды нет. Впрочем, дело для него имеется». «Не чайка», — готовя инструменты-тампоны, сказал Майский. «Срочные и тяжелые на очереди есть?» «Нет», — запнулся санитар, глядя в глаза парню. «Всех обозом в тыл отправили перед бомбежкой». «Немцы обосы бомбили». — сообщил санитару Михаил и ввел раненые обезболивающее. Возьми всех, кто есть, и проверь, есть ли выжившие. Санитар выбежал из палатки, а Майский двумя пальцами, указательным и средним, нашел на гортани щитовидный хрящ, попросту говоря, кадык, и приготовил скальпель. «Коникотомия — Коникотомия? — спросил Павлов, будто очнувшись. «Да — Да-да, правильно. — Какой-то он заторможенный. — Растерян, — ответил Михаил, и потрясен. Хирург, тем временем, не стал отбирать скальпель у Михаила, а зафиксировал правой рукой голову женщины. Левой он прикоснулся к запястью. «Пора». Майский сделал короткий поперечный разрез кожи и хрящевой связки, после чего ввел в полученное отверстие стальную трубку, приложил тампон, так, чтобы он не перекрывал доступ воздуха, и принялся ее фиксировать марлевыми затяжками. Маленькая операция была проведена быстро. Дыхание фельдшера стало ровнее. Но это еще не все. Кровотечение пока не остановлено, и непонятно пока, какие повреждения нанес злополучный осколок. «Не сомневайся», — подбодрил Михаила Паша, — «у тебя все получится». Операция тяжелая, не в плане сложности, в условиях проведения. В движениях хирурга наблюдалась некая заторможенность. Иногда Михаил бросал быстрые взгляды на Павлова. Валерий Семенович сильно сдал. Стал бледнее, глаза ввалились. Стресс от ранения близкого человека сделали свое дело. А еще усталость. Сколько он уже не отдыхал? Минимум сутки. Ничего, эта операция последняя. Эвакуируемся в тыл, там и отдохнет. Пока чистили рану, стало понятно. Было два осколка, и дело не натворили изрядно. Множественные повреждения носоглотки, челюсти, часть зубов отсутствует. Самое скверное – это буквально порванное лицо. И с этим ничего не поделаешь. Останутся страшные шрамы. Там в будущем это было бы решаемо. А тут... Кто тут пластикой лица будет заниматься? Рядом всхлипнули. Это Вилма встала у стола. Еще не успокоилась. Пусть рядом постоит. Вдруг помощь понадобится. Кровотечение остановили. Сшили несколько крупных сосудов. Павлов подсказывал глухим голосом, что надо делать. И Михаил чистил, сшивал. Они уже заканчивали, когда вернулись санитары. По их лицам стало понятно в обозе выживших нет. — Товарищ военврач, что делать-то? — обратился один из них. — Пару носилок приготовьте, — глухо ответил Павлов. — И рядом будьте. Нечайка где? — Да тут он. — санитар махнул рукой в сторону рощи. — У соседней палатки. Наконец операцию закончили. Гортань прочистили, лицо собрали. Причем Михаил очень старался накладывать швы мельче, чтоб меньше было заметно. Голову забинтовали, после чего Кошкину аккуратно переложили на носилки и позвали санитаров. — Все, несите сразу в тыл. Санитары взяли носилки и вышли. — Хорошо, — пробормотал Павлов, устало глядя на Майского. — Очень хорошо, Миша. Он накренился и медленно вполз на операционный стол. — Теперь меня, Миша. — То есть, — не понял тот, — осколок. И Павлов показал на одной из кровавых пятен, где угадывалась рваная дырка в халате. Тут, под ключицей. Вилма вновь всхлипнула, А Михаилу стало стыдно. Вдвойне. «Так он ранен был?» — потрясенно подумал Павел. «А мы считали. Растерялся профессор. бата какая!» На забрызганном кровью халате и переднике ранение незаметно. Бледность и растерянность хирурга приняли за потрясение от авианалета и ранения коллеги. «Неоправдание!» буркнул Паша. И Михаил был полностью с ним согласен. Однако одному с операцией не справиться. Мирима еще всхлипывает. Можно попытаться. «Вилма, ты очень нужна. Без твоей помощи мне не справиться». Медсестра утерла покрасневшие глаза. «Мы все погибнем», — всхлипнула она. «Возможно», — спокойно ответил Майский. «Но это не повод опускать руки, не так ли? Готовь инструмент». Медсестра еще раз всхлипнула и быстро разложила рядом все по порядку. «Расширитель, зажимы, тампоны, пулевку». Михаил взглянул на девушку и неожиданно продекламировал. «Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». «Твои стихи?» — спросила медсестра, взглянув на парня. «Нет, это Ахматова». «Не слышала». Паша не знал, написаны уже эти стихи или нет, но пришлись к месту, и Михаил не стал сердиться, что он вмешался. Мирима привычно встала, чтобы подавать требуемое и одновременно контролировать состояние оперируемого. Было непривычно видеть хирурга, который сам еще несколько минут назад делал операцию, а сейчас лежит без сознания на столе. если бы не ранение, то работал бы дальше, спасая жизни раненых, переступая через боль и усталость. Из таких людей гвозди бы делать. Нет, не так. Эти люди и есть гвозди. Такие не ржавеют. Такие не сгибаются даже перед смертью. Эти мысли гостя придали сил, и Майский вспорол всю одежду вместе с майкой от воротника к рукаву, откинул края в стороны и поданными тампонами расчистил рану от сгустков крови. Входное раневое отверстие было маленьким, и предстояло найти и удалить этот крохотный кусочек металла, а главное, чтобы не начался сепсис, вычистить рану от всех инородных тел. Михаил сделал Павлову укол обезболивающего и посмотрел на Вилму. «Готово?» — Да, — твердо ответила девушка. — Молодец, — похвалил ее Майский. Операция началась. Михаил рассек ткани и начал разводить края раны. Осколок мелкий и должен был застрять неглубоко. Орудуя попеременно зажимом с тампонами и пулевкой, он искал направление раневого канала и, наконец, нащупал осколок. В этот момент погасла лампа над столом, и кто-то вошел в палатку. Вилма вскрикнула, уронив тампон на стол. Михаил взглянул на ее испуганное лицо, затем обернулся. Позади стоял Нечайка с карабином, наведенным на Майского. Выражение на лице санитара в полутьме было жутким. «Немцы», — сообщил он, — «а у тебя приказ Перепелкина застрелить меня, чтобы к немцам не попал?» — спокойно спросил Майский. «Да», — подтвердил Нечайка, — «и я выполню его». «Знаю. Дай только осколок достану, рану почищу, перебинтую, и тогда стреляй». Нечайка сделал шаг в сторону. Посмотрел на оперируемого, и его глаза удивленно округлились. «Валерий Семенович, что с вами?» «Не ори», — разозлился Михаил. «Он ранен без сознания. Немцы где?» «Близко немцы». «Приготовь носилки и подсвети мне рану». Майский, видя, как санитар не решительно мнется, рявкнул. «Живо! Фонарь в тумбе!» Нечайка достал фонарь, включил и направил на операционный стол. «Ближе», — потребовал Михаил. «Вот так. Вилма, пульс». «Слабый! Держись, Валерий Семенович!» Прошептал Майский, ввел пулевку в рану, зажал осколок и, медленно поворачивая, потянул. «Пульс!» Недалеко прогремела пулеметная очередь, заглушив ответ медсестры. «Переспрашивать не стал, и так ясно. Операцию не закончить, надо эвакуировать Павлова в тыл». Майский схватил большой тампон и прижал его к ране. Мерема, мгновенно все поняв, начала бинтовать грудь. После чего вместе переложили раненого хирурга на носилки. Михаил встал впереди, взялся за ручки и бросил через плечо Нечайки. «Говори, куда?» «По краю поляны, потом по тропе». «То есть к штабу», — понял Михаил. Быстрым шагом они миновали не раз перепаханную авианалетами поляну и вошли в рощу. Бой позади внезапно стих. «Быстрей!» — крикнул санитар. «Заслон сбили, и сейчас здесь будут!» В подтверждение раздалось несколько выстрелов. Вскрикнул Нечайка. И носилки начали тяжелеть. Михаил обернулся. Раненый санитар, валясь вперед, из последних сил старался не уронить Павлова. Быстро присев и осторожно положив ношу на землю, Майский крикнул Вилме «Ложись!» и вовремя. Только они рухнули на землю, как поверху прошла пулеметная очередь. Вражеский МГ дал еще пару очередей и замолк. Солнце давно зашло. Вот вечерней зари окрасил небо в бирюзовый цвет. На открытых местах пока еще светло. В лесу же сгущающиеся сумерки размывали даже белые березовые стволы. Три тела замерли вокруг носилок в надежде затаиться. Вдруг немцы в лесную темень не полезут. Но Майский на этот счет особо не обольщался, уже зная из подсказок гостя, что немцы обязательно прочешут лес. Уже слышны резкие команды. Стоит врагу приблизиться, и их белые халаты станут видны даже в темноте. Он стал стягивать халат себя, И Вилме шепнул, чтоб тоже сняла. С нечайкой сложнее. Он без сознания. Плюс к этому его карабин при падении съехал и оказался придавленным. А ремень оказался поверх. Неожиданно нечайка открыл глаза и, хрипя, тихо произнес. «Я... не смог... выполнить приказ, но... по...» Он кашлянул, что-то темное потекло изо рта. Санитар пытался еще что-то сказать, но не смог. Михаил от бессилия сжал кулаки... Помочь раненому он не мог. Уходили из палатки в спешке, ничего не взяв. Он повернулся к Вилме. Испуганное ее лицо нет, а в глазах... И Михаил правильно понял несказанный вопрос. Гость попытался вмешаться, но майский подавил этот порыв. Я знаю, никто не сомневается в нашей победе. Германия капитулирует в начале мая 1945 года. И 9 мая, праздник победы, выстраданный, пролитый кровью, потом и слезами... «С ценой в десятки миллионов жизни нашего народа будет самым святым днем нашей Родины. Я из будущего, ребята!» Тут голос Михаила немного изменился, но ни мирима ни Нечайка на это внимание не обратили. «Поэтому капитан Перепелкин дал тебе такой приказ, Ефим Степанович!» Нечайка улыбнулся и закрыл глаза. «Зачем ты это сказал?» «Так надо, Паша, не вмешивайся, очень прошу!» «Враг не должен знать день своего конца», — удивленно спросила Вилма враг не должен получить тех знаний что имеются тут и михаил показал на свою голову затем потянулся к карабину ухватившись за антапку он потянул ремень чуть в сторону чтобы снять его с санитара, а потом на себя что ты задумал тревожно спросила девушка то же самое возникло в голове павел загнанный волей хозяина вглубь отчаянно пытался вмешаться предчувствуя недоброе отвлечь немцев хочу ответил майский оттягивая затвор три патрона. Не густо. Вилма. Я хочу попросить тебя позаботиться о профессоре. Миша. Не спорь, прервал ее Михаил. Времени нет. Я отвлеку немцев. Уведу их в сторону. А ты? А ты не плачь. Слез в темноте не видно, но он чувствовал. Девушка плачет. Однако пора. Недалеко хрустнула ветка. Немцы уже рядом. Михаил быстро метнулся вправо, пробежал метров десять и был обнаружен. Хлопнули выстрелы но он успел броситься на землю и быстро проползти несколько метров. По раздающимся командам Майский понял, немцы повернули в его сторону. Он вновь вскочил и побежал. И вместе с первым выстрелом по нему сам выпалил из карабина в сторону врага. Пусть опасаются, злее преследовать будут. А там, как он уведет их подальше, приказ капитана Перепелкина выполнится сам собой. Вновь по-пластунски как можно быстрее, затем вскочить, карабин уже готов стрелять. В него стреляли почти в упор. Два силуэта оказались почти рядом, и тут же две вспышки, две пули. Судорожный выстрел в ответ и бесконечный полет в темноту. Угасающее сознание отмечает вспыхнувшую стрельбу и громкое «Ура!». Помощь пришла.